Глава четвертая. Беска. Сначала он решил, что это бомжи, воспользовавшиеся его отсутствием, но тут мужчина обернулся на шум, и Слава понял, что здорово ошибся. Щегольские, подкрученные вверх черные усики и аккуратно уложенные на пробор темные волосы, никак не могли принадлежать бездомному бродяге. Мужчина примерно лет 30 среднего роста — Пропорционального, спортивного, но не богатырского телосложения скорее походил на гимнаста, чем на качка или борца, но шансов в драке против него у Славы все равно никаких не было. Незнакомец одевался даже в чем-то щегольски, темные брюки в тонкую светлую полоску и коричневая кожаная жилетка поверх белой рубахи с необычным большим воротом. Неизвестный тихо присвистнул, оценивая неловкость возникшей ситуации, тогда обернулась его миниатюрная напарница. По сравнению со Славой, девушка выглядела как дюймовочка. Под мешковатой черной шелковой рубахой и свободными такими же темными брюками угадывалось очень худенькое, гибкое и юркое тело. Тонкую опоясанную широким кожаным ремнем талию Слава, наверное, смог бы охватить пальцами обеих рук. Тёмные волосы незнакомки были пострижены коротко, и хоть и были уложены в какое-то подобие коре, но всё равно своим лёгким хаосом напоминали, скорее, мальчишечью прическу. С узкого острого личика на славу злоу ставились два огромных глаза, густые, некрасиво подведённых чёрными тенями. Девушка достаточно громко шепнула напарнику, «Это он! Я сейчас полицию позову!» стараясь, чтобы прозвучало уверенно, — сказал Слава и попятился к лестнице. Девушка повернулась к мужчине и, приподняв бровь, вожидающе на него посмотрела, но тот только еле заметно улыбнулся уголками губ, демонстративно сложил руки на груди и остался на месте, якобы не замечая ее молчаливую просьбу сделать хоть что-нибудь. Слава уже был готов броситься вниз по лестнице, но незнакомка нервным движением откинула за ухо болтающуюся у глаз прядь, а он невольно проследил глазами за ее тонкими пальцами. Время чуть замедлилось, и в воздухе мгновенно разлилось трепетное ожидание чуда и пронзительное предчувствие неясного пока волшебства. Он замер. Теперь Слава не сбежал бы, даже если незнакомка направила на него оружие. Это ушко нельзя было перепутать ни с чьим другим. То самое напрочь лишенное мочки — что навсегда врезалось в его память после нескольких дней наедине с незнакомой девочкой на берегу реки семь лет назад. Да и голос. Он уже был скорее не малиновым, а багровым, но все равно сохранил свою волшебную, глубокую бархатистость. Слава пытался вспомнить его столько лет. Все сошлось. Огромные глаза цвета болотной воды, темные волосы, голос из странной уши. Разве что тогда она казалась старше его, а сейчас… А сейчас он не дал бы ей больше шестнадцати. Без сомнения, это была та самая девочка, что оставила в памяти настолько светлый след, что спроси кто Славку о самом счастливом воспоминании с детства, он не колеблясь назвал бы те самые три дня, когда сидел в тумане на берегу рядом с таинственной незнакомкой. Спустя столько лет он начал даже сомневаться, а не являлась ли девочка плодом его развитого детского воображения. И тут вдруг она появляется вживую, реальная, настоящая. Славка от неожиданности даже вслух произнес «Это ты?» Девушка вздрогнула и стремительно развернулась в его сторону. «Где перо?» — прищурившись, спросила она после небольшой паузы, в течение которой внимательно оглядела его с ног до головы. «Ты меня не помнишь? Шесть лет назад!» «На берегу реки мы сидели между стволов ивы и разговаривали», спросил Слава, надеясь, что теперь-то она его точно узнает. Мужчина с интересом поглядывал то на него, то на свою партнершу. Ситуация его явно забавляла. Девушка же почему-то сразу помрачнела и как-то нехорошо напряглась. «Мы были знакомы?» — подозрительно холодно спросила она. Слава кивнул. как меня тогда называли?» Тут же быстро спросила она, и еще больше прищурилась, внимательно ожидая ответ, как будто он был для нее жизненно важен. «Я не знаю», — растерянно произнес он, — «ты так и не сказала». «Та же мне, знакомая», — разочарованно протянула она и отвернулась. «Вот!» Он поторопился вытащить из-под ворота водолазки шнурок с колечком. «Ты подарила на память! Сказала, что это поможет нам не забыть все, что было тем летом!» Мужчина опять присвистнул. А про женишка ты мне не рассказывала. Хотя, как я вижу, для тебя это не меньший сюрприз. Уши девушки вспыхнули пунцовым. Врет он все, — поморщился она и твердо спросила. — Где перо? — Ах, так это ты залезла в мой сон, — наконец понял Слава. — Да, а вот как ты в него снова попал, когда я тебя выкинула, вообще понять не могу. Это же невозможно, немыслимо! Девушка экспрессивно и возмущенно взмахнула руками. «Ну, я умею снить себе то что захочу ты меня так разозлила что я решил вернуться а откуда ты знаешь что пер из сна стал реальным потому что ты вырвал его у меня из рук в момент материализации это значит что ты должен был проснуться с ним в обнимку где оно так вот почему произнес он и задумался чудо начало обретать логичное объяснение на всякий случай он уточнил а мир отразился тоже из за тебя это ты меня как то проляла Девушка понимающе нахмурилась, а мужчина скрестил руки на груди и переспросил. «Что значит, отразился?» «Ну, все поменялось слева направо, как на отражении в зеркале. Для меня все надписи теперь зеркальные. В доме все не на той стороне расположено. И да, еще вдруг стало такой, что в рот ничего взять не могу. Как будто испорченное». «Где перо?» — с нескрываемой угрозой в голосе спросила девушка, напрочь проигнорировав его слова. Оно как раз грело славу под свитером. В принципе, волшебный артефакт ему не особо был нужен. Это, конечно, удивительное доказательство, что чудеса случаются, но не более того. Девушка же явно знала, зачем и куда его применить, так что он был готов отдать перо, но сначала хотел получить ответы. «Зачем оно тебе? Не твое дело», — зло огрызнулась она. «Ну тогда ты ничего не получишь», — заявил он и скрестил руки на груди, повторив позу мужчины. Девица в ярости утробно зашипела, как кошка, и огляделась по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, чем можно было врезать по этой наглой роже. «Предлагаю сделку. Объясни, что со мной произошло и как от этого избавиться. Тогда отдам перо». Пошел на компромисс Слава. «Это запросто», — тут же быстро выпалила она. «Ты как дурак залез в дом, которого даже бродяги сторонятся». Скорее всего, никто из тех, кто тут ночевал, не выжил. А глупый и неосторожный мальчик стал очередной жертвой за который охотится в этом месте. Нападает он всегда по одному сценарию. Отзеркаливает жертву, инвертируя в том числе хиральность аминокислот и всех белков в теле. И всё. «Что инвертируя?» — не понял Слава. «Хиральность?» «Совсем глупый, да?» — вздохнула она. Он меняет направление, в которое белки в твоем организме закручены. Те, что были по часовой стрелке, становятся против. Так как один из них, миозин, напрямую влияет на мозг, в том числе на ориентацию в пространстве, то в результате для тебя все выглядит так, будто весь мир отразили в зеркале. На самом деле у тебя внутри поменяли ось симметрии. Теперь ты вообще не можешь потреблять в пищу белки. Девушка заметила пренебрежительное равнодушие Славы к произнесенным словам и пояснила. Если будешь умницей, то станешь жрать только углеводы и жиры и протянешь хотя бы годик. Без белков организм не сможет восстанавливать мышцы и постепенно наступит дистрофия. Рано или поздно сил не останется даже, чтобы вздохнуть, и ты умрешь. Если решишь делать глупости и будешь жрать мясо иную белковую пищу, то скопытишься быстро, так как она для твоего организма яд и канцероген. Твоё тело не умеет расщеплять неизвестный ему закрученный не в ту сторону белок с неверной хиральностью. В этом случае и пары недель не протянешь. Либо печень сдохнет, либо стремительно рак убьет. Вот теперь Славе стало страшновато. Хотя у него еще было ощущение, что это все не на самом деле, как будто он до сих пор во сне, и когда станет совсем жутко, то проснется, и все. Девушка тем временем продолжила запугивать. А зазеркальник все это время будет следить за тобой, оставаясь невидимым в своем измерении и ждать, когда ты ослабнешь настолько, что он сможет тебя высосать. Эта тварь охотится, как паук. Когда ты от усталости рукой пошевелить не сможешь, он материализуется и впрыснет под кожу свой желудочный сок, который растворит все органы, а затем высосет тебя, как коктейль, через трубочку. Со здоровым человеком ты ему не справится поэтому он выбирает бездомных, которые будут умирать в одиночестве. Он не самая тупая зверушка и очень трусливая. Кое-что понимает и свое существование старается не афишировать. Хотя зазеркальник неплохо защищен. Его нельзя убить сталью, только живым оружием — зубами, когтями, кулаками. «И что же мне делать?» — растерянно спросил Слава. «Ну, можешь грязью обмазаться», — пожала плечами девушка. «Это поможет? Он грязи боится?» «Нет, просто надо начинать к земле привыкать. Все равно на кладбище окажешься до следующей осени. Считай, что ты уже проглотил яд, от которого нет спасения, и твой организм начал разрушаться. Можно только максимально оттянуть конец». Она охмульнулась. Но я бы на твоём месте естественного конца ждать не стала. Такой смерти, когда чувствуешь, как орган растворяет зазеркальник, врагу не пожелаешь. Девушка протянула руку. А теперь гони перо. Ты обещал. Я выполнила свою часть сделки. Слава, всё ещё находясь в шоке, как во сне, вытащил синее свечащееся чудо из-под свитера и протянул девушке. Та быстро и нетерпеливо схватила перо и, наконец, улыбнулась, продемонстрировав мелкие белые зубки. «Всё, уходим», — заявила на мужчине, «а то дождь вот-вот кончится». «Возьми меня с собой», — попросил Слава. Мысль появилась неожиданно даже для него самого. «На кой ты мне сдался?» — фыркнула она. «Но я же тут умру. Здесь никто не знает про Зазеркальника и не сможет помочь. Раз ты в курсе, то, может, ты управу на него подскажешь». «Нет от него средства, и мне наплевать, что с тобой будет». Пожала она плечами, обогнула растерявшегося Славку и пошла к лестнице. «Ты идёшь?» — спросила она своего напарника, чуть повернув голову и продемонстрировав свой идеальный профиль. «Нет», — спокойно ответил тот, не меняя позы. Девушка вздрогнула и обернулась. Лицо у неё было растерянное и немного испуганное. «То, что у тебя, как и у меня, нет сердца, я давно привык. Но, оказывается, у тебя ещё и мозг отсутствует. Вместо него в голове одна слепая ярость. А это уже опасно и ставит под удар наше дело и меня лично» потому что совершенно непредсказуемо, что ты выкинешь в следующий раз. Так что сейчас наши пути расходятся». Обладатель щегольских усиков говорил серьезно, но в уголках глаз собрались еле заметные лукавые морщинки. Слава понял, что он притворяется, потому что в голосе звучали золотистые нотки юмора. А вот девица явно восприняла все всерьез. «Ты что, собираешься подбирать всех встречных по дороге бездомных котят?» — удивилась она. Я и говорю, мозг отсутствует, одни эмоции. Парень сказал, что уметь снить себе все, что захочет. А ты воровку из снов бросаешь его умирать? Ты точно хорошо подумала?» Девушка смутилась. Слава не понимал, что происходит, но было очевидно, что ее только что макнули мордочкой во что-то неприятное по самые ушки. Но хотя бы для мужчины Слава представлял некую ценность. Непонятно только какую. Она посмотрела на Славу с легкой тенью вины. ладно «Пойдешь с нами. В конце концов, зачем-то же я тебе это колечко подарила!» — кивнула она. «А ты что, совсем ничего не помнишь?» — поразился он. «То была не я», — холодно отрезала девушка и спросила напарника. «Теперь все в порядке?» «Почти!» — улыбнулся мужчина и протянул Славе руку. «Авантюрист!» э, -э, -э Слава! Всеслав!» Он немного растерялся от странного имени и пожал крепкую сильную ладонь. «Ты серьезно называешь родовое имя первым встречным?» «Нет, ты точно сумасшедший. Мало того, что забрёл в необитаемый дом и привлёк к себе всю потустороннюю живность, так ещё и... Ты это уже говорила шесть лет назад. Ещё твердила, что я так и до двенадцати лет не доживу. Однако, вот, мне уже семнадцать». И умер он совсем молодым, но уже таким больным еле-еле дотянул до совершеннолетия. С притворным издевательским сочувствием произнесла она. «Давайте пойдём быстрее, этот дождь кончится. Я застряну в этой дыре неизвестно насколько». а как тебя зовут то есть называют». Девушка не ответила, развернулась и побежала вниз по скрипучей лестнице. «Беска!» — сказал мужчина, проходя мимо него. «Это имя такое?» — спросил Слава. «У меня нет имени», — крикнула снизу девушка. «Беска — это прозвище, которое авантюрист и придумал». Слава с тоской посмотрел на разбросанные по полу вещи, понимая, что собрать их ему точно не дадут. Быстро забрал из кармана рюкзака паспорт с деньгами и побежал вниз догонять странную парочку. «А почему нет имени? Разве такое возможно?» — спросил он уже на крыльце. «Потому что я не человек, а ходячая кукла в воду. Призванный демон. Таким имена не дают. Мы расходный материал. Выполнил задание и исчез. Зачем нас запоминать?» — агрессивно ответила она. Авантюрист подошёл к беске и положил девушке ладонь на плечо. Она схватила Славу за руку, шагнула с крыльца под моросящий дождь, и тут же Славу неожиданно сильно дернула за руку. Он почувствовал, что падает, и в тот же момент оказался среди старых стен незнакомого города.